Айн Рент. Свобода Атланта. Хотя она родилась в России, ее имя практически неизвестно в нашей стране. Между тем, на западе она считается одним из влиятельнейших писателей и мыслителей второй половины прошлого века. По данным социологических опросов, ее главная книга Атлант расправил плечи входит в число самых популярных книг XX века и является второй после Библии книгой, оказавшей самое сильное влияние на американцев. Основанное ею философское учение объективизм оказало влияние на крупнейших политиков, бизнесменов и ученых, а сама она по праву занимает место среди людей, которые изменили XX век. Будущая писательница родилась 2 февраля 1905 года в Санкт-Петербурге. И звали ее Алиса Розенбаум. Ее отец, Зиновий Захаревич Розенбаум, еврей, который гораздо больше внимания уделял работе, чем религии, был родом из Брест-Литовска. Но благодаря высшему образованию Розенбаум был талантливым химиком получил право проживать вне черты Черты-Осёдлости. столице он женился на местной красавице Анне Борисовне Каплан, дочери процветающего портного. Анна была избалованной и капризна, но супруга своего, серьезного, упорного и постоянно работающего, уважала и любила. Из трех их дочерей Алиса была старшей. Зиновий имел собственную процветающую аптеку и смог дать дочерям все, в чем они нуждались, в том числе прекрасное образование. Алиса научилась писать и читать уже в четыре года, а после поступила в одну из лучших в городе женских гимназий. Ее одноклассницей, например, была дочь видного политика Ольга Набокова, сестра будущего знаменитого писателя. Как вспоминают Алиса была типичным книжным ребёнком. В то время как Россия всё глубже погружалась в омут политических всклок, она находила прибежище в книгах. Первая мировая война разрушила привычное спокойствие её родного дома. На фронтах погибло несколько её родственников, и девочка скрылась от реальных ужасов в прекрасный мир романов. В девять лет она открыла для себя Виктора Гюго. И с тех пор не только стала его вернейшей поклонницей на всю жизнь, но и решила по его примеру стать писательницей. К этому времени она уже была автором нескольких рассказов. "Я не помню происхождение своих историй. Они приходили ко мне как целое", вспоминала она. Как ее кумир, она желала не писать жизнь, как она есть, Но описывать ту жизнь, какой она могла бы быть, я буду писать о том, каким людям следует быть, а не о том, кем они являются, заявила она. Алиса преклонялась перед героями французских романов, смелыми, отважными, красивыми и не боящимися отстаивать собственные идеалы. Этот образ идеального человека останется в ее душе навсегда. Родители гордились одаренной дочерью, хотя их несколько пугала ее оторванность от жизни, а также абсолютное нежелание подчиняться принятым нормам. Она отрицала нормы поведения, манеры и правила. Я была невероятно возмущена даже при намеке на то, что место женщины дома или что юные леди должны оставаться юными леди. Неизвестно, куда бы завела Алису ее страсть к низверганию авторитетов, но тут низвергнулся целый мир. Грянула февральская революция. Алиса, как и многие ее соученицы, дочери либерально настроенных политиков, юристов и чиновников, с восторгом приняла свержение царя. Освобождение страны от устаревшей, изжившей себя и потерявшей всякий авторитет монархии казалось им высшим достижением разума тем ужаснее была революция октябрьская сменившая либеральную анархию социалистическим хаосом лозунг ты должен жить для страны который Алиса однажды услышала на одном из большевистских митингов стал для нее воплощением ужаса всю дальнейшую жизнь она будет упорно доказывать что ничего не должно ни этому государству, ни какому бы то ни было другому. Герои рассказов Алисы того периода, героически боролись и против монархистов, и против коммунистов, и всегда побеждали. Однако в жизни все было не так. Аптеку Зиновия Рзенбаумы реквизировали, квартиру ограбили, и семья осталась без средств к существованию. В поисках лучшей доли Зиновий привез семью в Крым, где снова открыл аптеку. В Крыму Алиса окончила школу, и потом некоторое время учила читать и писать неграмотных красноармейцев. Ей безмерно льстило то уважение, с которым эти страшные люди относились к своей юной учительнице. В 1921 году Разанбаумы вернулись в Петроград. Зиновий снова завел аптеку. Больше он ничего не умел. И когда закрыли и её, поступил фармацевтом в государственную. Алиса поступила в Петроградский университет на факультет социальной педагогики. Однако во время обучения ее все больше интересовала философия. Сначала она посещала семинар Николая Лосского, который воспринимал революцию как начало духовного перерождения. Не желая разбираться в философских тонкостях и заранее ненавидев все, имевшее отношение к революции, Алиса заодно не взлюбила и мистицизм, и идеализм, и столь любимые последними русскими философами соборность и коллективизм. Для нее было неприемлемо проповедовавшаяся мыслителями необходимость жить исключительно в коллективе, невозможность личного счастья в отрыве от общности. Для Алисы индивидуальность и потребность отдельной личности были, безусловно, самыми ценными вещами в мире, о чем она не побоялась заявить на экзамене. Профессор пытался добиться от нее исторических экскурсов, на что студентка Розенбаум заявила: "Мои философские взгляды пока не являются частью истории философии, но они обязательно войдут в нее» за смелость она получила высший бал. Однажды ей в руки попался том Ницше. Его идеи оказали на Алису огромное впечатление. Впрочем, сама она всегда говорила, что единственным, кто оказал на нее влияние, был Виктор Гюго. Кроме этого Алиса ценила Аристотеля, провозглашавшего силу разума. Всю последующую философию она считала лишь извращением его мыслей и отрицанием разума как единственного инструмента познания. В 1924 году, незадолго до окончания, Алисву вместе с другими чуждыми элементами отчислили из университета. Однако, кстати, оказавшаяся с визитом связитом группа зарубежных ученых, пожаловалась высшим властям, И студентов остановили. Алиса Розенбаум окончила университет с отличием в 1924 году. Некоторое время Алиса работала экскурсоводом в музеях, а параллельно училась на сценарных курсах в Государственном техникуме киноискусства. Кино, особенно американское, Алиса обожала. Там все было понятно, Хорошие герои побеждали плохих парней. белая всегда торжествовала над черным. Америка казалась ей раем, где сбываются все мечты, и каждый человек способен добиться успеха. Тогда Америка казалась мне самой свободной страной в мире, страной индивидуальностей, вспоминала позже Айн Рен. В начале 1925 года Алиса опубликовала свои первые книги. Это была биографическая брошюра об актрисе Полли Негри и небольшой буклет Голливуд город американского кино. В том же году, разом каким-то чудом удалось получить американскую визу, оказавшиеся там родственники приглашали их в гости. Однако уехать удалось с одной Алисе. При получении визы она обещала вернуться через две недели, но знала, что обратно не вернется. Позже она пыталась перевести семью в США. Ей это не удалось. Ее родные погибли в Ленинграде во время блокады. В январе 1926 года Алиса навсегда покинула ненавистную ей Савдепию, а через месяц вступила на пристань Нью-Йорка. Еще по дороге Алиса решила, что ее новая жизнь требует нового имени, и по приезде назвалась Айн Рент. Исследователи до сих пор спорят о происхождении ее нового имени. Одни считают его финским именем, которые Алиса когда-то услышала на улицах родного города. А другие видоизмененным словом айн, что на иврите означает глаз. Третьи просто считают производным от Алисы. Фамилию же Айн, недолго думая, взяла у своей пишущей машинки фирмы Remington Rand. Кроме машинки у Айн было 50 долларов, 4 киносценария и огромное желание добиться успеха. Не так уж мало для девушки, которой был всего 21 год и которая едва говорила по-английски. Прожив несколько месяцев у родных в Чикаго и заодно продлив визу, Айн решила попытать счастье в Голливуде. У нее было красивое лицо, изящная фигура, но Айн, в отличие от тысяч девушек, приехала на фабрику грез не сниматься, а писать. По легенде, уже через неделю она наткнулась на знаменитого режиссёра Сессила Демилла, который собирался в то время снимать ленту «Царь царей о последних днях Иисуса. Впечатлённый типичной еврейской красотой, Айн Он поначалу предложил ей пройти на пробы, но узнав о том, что она не актриса, а писатель, дал ей работу в сценарной группе. Ещё через две недели Айн заметила в толпе рослого красавца актера Она уже видела его в ролях мужественных спасителей и защитников, и встретив наиву, немедленно влюбилась. В это живое воплощение ее грез... О настоящем героем. Актёра звали Фрэнк. Он был красив, добродушен и неплохо зарабатывал. Они поженились 15 апреля 1929 года. Во многом из-за того, что у Айн истекал срок визы. Как она позже говорила, их бракосочетание проходило под прицелом ружья, которая держал дядя Сэм. Однако брак оказался на удивление удачным фрэнк стал ее ближайшим другом соратником редактором и поверенным он преклонялся перед талантом супруги и всегда был готов поддержать ее. в 1931 году она получила гражданство как миссис фрэнк о'коннор но официально айн так никогда и не взяла фамилию мужа Четыре сценария, привезённые Айн из Советского Союза, последовательно отвергли все голливудские студии. Она подрабатывала где придется. официанткой, продавщицей газет, костюмершей, секретарем. Пока наконец ей не улыбнулась удача. Ее сценарий Красная пешка купил для Марлен Дитрих сам Йозеф фон Штернберг. Однако мода на антисоветские ленты уже прошла. И фильм так и не был снят. В то же время в Голливуде, а затем и на Брудвее, была поставлена ее пьеса Ночь 16 января. Пьеса имела два возможных конца и должна была заканчиваться так, как решит выбранная из публики жюри присяжных. Полученная финансовая независимость позволила Айн сосредоточиться на написании её первого романа. Мы Живые, посвященные ужасам жизни в Советском Союзе. Этот роман наиболее близок к автобиографии, чем все, что я когда-нибудь напишу, утверждала она в предисловии. Это автобиография не в прямом, но в интеллектуальном смысле. Сюжет выдуман, но фон реален. Два года она не могла найти издателя пока, наконец в 1936 году его не согласились выпустить американское издательство Macmillan Company и английское Cassells Co. Россия представлялась кладбищем, на котором существуют живые мертвецы, задавленные тоталитарным государством жители. Для американцев роман стал откровением, Критики, хотя и не рассыпались в похвалах все же отзывались о романе вполне доброжелательно. В начале 40-х роман был даже экранизирован в Италии без ведома автора. И в 60-х перевыпущен в новой версии, одобренный Рент. Окрыленная первыми успехами, Айн окончательно решила посвятить себя литературе. В 1938 году она опубликовала повесть "Гимн" посвященную отношениям личности и коллектива. Там изображено общество, лишенное всего индивидуального, отличных чувств, до местоимения я, изобретение которого стало началом новой цивилизации. И завершив гимн, Айн немедленно приступила к работе над следующим романом, чтобы как можно более достоверно описать работу главного героя, архитектора Говарда Рорка, Она несколько месяцев бесплатно работала в нью-йоркском архитектурном бюро. Роман посвящён отношениям творческих личностей, воплощенных в образе Говарда Рорка, первого идеального человека, такого, как он может и должен быть, и бюрократической массы и вторичных людей, тех, кто ничего не создает, а лишь пользуется достижениями разума людей первичных. И исполняет ими задуманное она работала не разгибая спины могла 30 часов просидеть за пишущей машинкой не вставая даже перекусить чтобы поддерживать силы она подсила намфетамины на тогда они не считались наркотиками и свободно продавались в аптеках роман был отвергнут 12 издательствами позже рент назовет это 12 ударами кнута. И в 1942 году опубликован издательством Bobs Merrill Company. Говорят, редактор издательства Арчибальд Огден пригрозил уволиться, если источник не будет принят к печати. Роман ждал неожиданный успех. Критики оценили его как выдающееся произведение. А сама Рент названа писателем огромной мощи, с тонким умом и способностью писать блестяще, великолепно и резко. Гордые успехами жены Фрэнк рассказывал журналистам: "Она никогда не задавалась вопросом, придет ли к ней известность. Единственный вопрос был в том, сколько времени на это потребуется". Голливуд немедленно купил права на экранизацию. Главную роль должен был играть Гэри Купер. А написать сценарий предложили самой Рент. Рент с мужем вернулись в Голливуд. Однако сразу с экранизировать не удалось. Из-за войны на кинопромышленности были наложены жесткие ограничения. Фильм вышел в 1949 году, когда роман уже успел стать культовым. Редкий представитель жанра роман идей, он несколько лет держался в списке бестселлеров. За 9 лет было продано 4 миллиона экземпляров. Вторую половину половины сороковых годов Френд провела в Голливуде по специальному договору, работая на хол Wallis Production. Шесть свободных месяцев в год позволяли ей спокойно заниматься собственным творчеством. Когда начала работу печально знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, Айн Айнрент была наряду с Ро널дом Рейганом, Уолтом Диснеем и Гори Купером среди самых верных ее сторонников, в чьих показаниях комиссия могла быть уверена. Например, на слушаниях о фильме "Песни о России" Айн заявила, что картина искажает действительность в угоду коммунистической пропаганде. Самарент, верная идеям о свободе личности, не возражала против того, что кто-то высказывается за коммунистов, но считала, что другие имеют право возражать против. Принцип свободы слова требует, говорила она, чтобы мы не принимали законы, запрещающие им, то есть коммунистам, говорить. Однако принцип свободы слова не означает, что мы обязаны давать им работу и поддерживать наше собственное уничтожение за наш же счет. Ее источник стал необыкновенно популярен среди критически настроенной молодёжи. Отовсюду айнренд писали и приезжали молодые люди, которых ее роман вдохновил изменить жизнь. Постепенно вокруг писательницы сложился круг почитателей, который она позже не без иронии называла коллективом. В историю они вошли как группа 43, по году издания источника. Перед ними Айн Рэнд развивала идеи, созданные ею философией объективизма, учения, провозглашающего догмат разума, разумного эгоизма и капитализма как оптимального строя для свободных и взаимовыгодных отношений между свободными индивидуумами. Человека в его развитии не должны ограничивать ни законы, ни общественная мораль. Каждый человек волен подняться настолько высоко, насколько позволяют ему его желания и способности, говорила она, но только его собственное представление о пределах своего развития определяет эти пределы. Среди членов группы были, например, Алан Гринспен, будущий глава национального резервного банка и философ Леонардо Пейков. Но самым ярким представителем коллектива был без сомнения Натан Блюменталь. В 1949 году он написал Рент восторженное письмо и уже через пару месяцев приехал, чтобы познакомиться с писательницей лично. Ему было 20 лет, в то время как Айн уже 45. Но она с первого взгляда влюбилась в этого талантливого юношу. Желая воспитать из него своего идейного наследника, айн взяла над ним своеобразное шефство. Отныне она руководила его жизнью во всех аспектах, от чтения до личной жизни. По настоянию Грэнт Натан, отныне Натаниэль Бранден, женился на своей подруге Барбаре Вейдму кузине Леонардо Пейкоффа. А когда ему дали работу в Нью-Йорке, переехала следом за ним вместе с мужем и коллективом. Позже, в 1954 году, он стал любовником самой Айн Рент. Причём она смогла убедить и Барбару, и собственного мужа в том, что их связь интеллектуально приемлемые сексуальные отношения выгодные для всех сторон. Возможно, она действительно любила его, а может быть, воображала их обоих персонажами собственного романа. Недаром черты на тенеля угадываются сразу в нескольких героях Рент. Такой же точки зрения придерживалась и Барбара Брантен. Айн никогда не жила и не любила в реальности. — говорила она. — Это был театр или фантазия в ее собственном вымышленном мире. Такова была ее связь с Бранденом. В 1965 году она все таки развелась с Наталием, однако осталась верна и объективизму, и дружбе с ним. Наталиэль боготворил Рент. Ради распространения её идей он готов был работать день и ночь. В 1958 году он даже создал институт Натаниэля Брандена, призванный пропагандировать объективизм. Институт проводил семинары, посвящённые идеям Эйренде, издавал журнал и бюллетени. Именно Натаниэлю, равно как и Френку, Эйренд посвятила свой главный Великий Роман. Атлант расправил плечи. Первую фразу Романа "Кто такой Джон Голд?» Айн написала еще в 1946 году. И с тех пор работала над ним более десяти лет. Только над лечью Голта по радио, центральным эпизодом Романа, писательно сотрудничалась два года. В Атланте Айн развивает идею, начатую еще в источнике. О противостоянии первичных людей, которые, как мифические атланты, держат на своих плечах весь мир, к ним Рент относил изобретателей, промышленников, художников и финансистов, с толпой вторичных людей, не ценящих все, что делают для мира первичные. В романе США находится под управлением социалистов, начавших гонение на бизнес и частную собственность. И в итоге страна погружается в хаос и гражданскую войну. Тогда уцелевшие бизнесмены, стальной король и изобретатель Хэнк Рерден, его возлюбленная Дегни Тагард и Джон Голд, истинные носители духа свободного предпринимательства, объявляют забастовку. Мы всегда были не теми, кто брал, а теми, кто давал, объясняла Джон Голд в своей речи. Но мы только сейчас это наконец осознали. Мы не претендуем на то, чтобы являться вашими представителями. У нас нет таких требований. Мы не стремимся прийти никаким компромиссом. Вам нечего нам предложить, потому что мы в вас не нуждаемся. Подразумевается, что после этого страна или рухнет, или подчинится их требованиям признав, что вне свободного, не подчиняющегося государству капитализма, жизни нет. Самая известная фраза романа, фрагмент все той же речи. Клянусь своей жизнью и своей любовью к этой жизни, что никогда не буду жить во имя другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить во имя меня считается квинтэссенцией объективизма. Учение построенного на чувстве разумного эгоизма, отрицающего альтруизм и долг перед обществом. Огромный роман, в оригинале в нем больше тысячи страниц, дался Рент так тяжело, что она решила прекратить литературную деятельность. Роман вышел из печати в 1957 году, и вопреки ожиданиям писательницы, был весьма негативно принят критикой. Роман ругали со всех сторон. И в первую очередь, конечно, за высказанные там объективистские идеи, одинаково неприемлемы и для консерваторов, и для радикалов. Рент критиковали и за неразработанные характеры, и за неумение выстраивать психологию конфликта. Она умела писать только двумя красками: черной и белой решительно отвергая даже возможность существования полутонов серые меня не интересуют заявляла она а в другой книге она объясняла мир делится на черное и белое а серого цвета нет добро борется со злом и нет никакого оправдания действиям которые мы считаем злом Однако книга пользовалась неимоверным успехом Её рекомендовали друг другу студенты и рабочие, молодые юристы и заслуженные политики. Лишь позже литература литературоведы откроет в книге массу достоинств. оригинальную, сложно сочиненную композицию, необычность идей и глубину философского подтекста, сочный язык, особенно интересный у человека впервые заговорившего на английском языке лишь разменяв третий десяток лет ныне, по данным института Айнрент, «Атлант расправил плечи является самым популярным англоязычным романом прошлого века. Было продано более 6,5 миллионов экземпляров, а его переиздание выходит по несколько раз в год. Верное данному себе слову, Айнрент больше не занималась художественной литературой. Остаток своих дней она провела, проповедуя и защищая созданный ею объективизм. Она выпустила еще несколько книг, посвящённых различным аспектам ее философии. Для нового интеллектуала капитализм неизвестный идеал, новые левые, антииндустриальная революция. Введение в философию познания объективизма Философия, кому она необходима? И добродетель эгоизма. Бесспорно, что под влиянием этих трудов Америка находится до сих пор. Недаром ее поклонниками называли себя президент Рональд Рейган и Кларк Гейбл, десятки финансистов, конгрессменов, юристов и философов. Уже упоминавшийся Алан Гринспен говорил: Именно она убедила меня долгими разговорами и ночными спорами, что капитализм не только эффективен и практичен, но и морален. Как она надеялась. После ее смерти главой объективизма станет Натаниэль Бранден. Однако с ним писательница нуждала глубокое разочарование. В 1968 году Айн внезапно обнаружила Что у ее верного Натаниэля уже несколько лет был роман с другой молодой красавицей-актрисой Патрицией Галлису или Скотт. И покрывала их связь Барбара Бранден. Разгневанная Айн Рэнд немедленно отлучила Натаниэля и от себя, и от объективизма, опубликовав на страницах журнала The Objectivist послание которым обвинила бывшего любимца в предательстве истины и в иррациональном поведении в частной жизни. Тот немедленно ответил: "Также, не вдаваясь в подробности их ссоры, что истина, к сожалению, не является частной собственностью госпожи Рент". Позже он женился на Патрисии, его бывшая жена Барбара, которой Рент тоже отказала от дома, позже написала одну из Известнейших биографий писательницы Страсти Айн Рэнд. В 1999 году книга была экранизирована. Айн Рэнд и её муж Фрэнк О'Коннора сыграли Хелен Мирен и Питер Фонда. Айн Рэнд так и не простила на Натали. Даже на ее похоронах вокруг кладбища было выстроено оцепление, единственной целью которого было не допустить Брандена на церемонию. С годами Рэнд, от природы замкнутая и самодостаточная, превратилась в ходячую догму. Хотя она уверяла, что ни одна истина не должна быть принята на веру без рационального познания и осознания, сама она требовала от своих учеников и последователей беспрекословного согласия со своими словами. Несогласие согласие раздражало её. Споры выводили из себя, но в то же время все признавали, что она обладала необычайным интеллектом, силой духа и непреодолимой харизмой. В 60-е и 70-е годы она много разъезжала по стране, выступая с лекциями в университетах и колледжах. Многие из них, например, Принстон, Ель, Гарвард, Колумбийский университет и Массачусетский технологический институт, присудили ей почетные степени. Идеи ваших профессоров, говорила она студентам, правили миром в течение последних 50 лет, причиняя ему все большее опустошение. Сегодня эти идеи разрывают мир так же, как они разрушили ваше уважение к себе. Ередка Айннрент выступала по телевидению. Правда ставила при этом достаточно жесткие требования никакой редактуры, никаких соучастников и никаких цитат ее противников. За свои слова она была готова драться до конца. И эта внешняя жесткость почему-то не мешала ей очаровывать как журналистов, так и публику. Общение с Айн Рент было похоже на посещение научного симпозиума по ментальному функционированию. Свет ее ясности и великолепия был настолько силен, что я не думаю, что что-нибудь когда-нибудь сможет его погасить, вспоминал один из ее собеседников. Хотя со временем взгляды Айнрент становились все более популярными, они в то же время встречали все больше противников. Набиравшая силу движения феминизма, например, поначалу провозглашавшая Рент одной из своих икон, вскоре была вынуждена разочароваться в ней. Рент всегда утверждала, что мир продвигают мужчины, идеальные герои ее грёз, и женщины должны ими восхищаться. "Я всегда была за интеллектуальное равенство", говорила Рент, "но женщины как таковые Меня не интересовали. В 1974 году у писательницы обнаружили рак легких. После проведенной операции болезнь отступила. Однако Рент увидела в этом первое предостережение судьбы. Она перестала ездить по стране читать лекции, почти прекратила общаться с поклонниками. Из-за того многие отвернулись от нее, предпочтя ее её более активных соратников, Но Айн уже было все равно. А после того, как в ноябре 1979 года скончался ее муж, верный, преданный и любящий, все понимающий Фрэнк, она почувствовала себя одинокой. Последние годы она работала над телевизионной адаптацией своего прославленного романа Атлант расправил плечи, но так и не смогла завершить работу. Говорят, что незадолго перед смертью она задумала написать еще один роман. Но никаких подробностей этого замысла она не оставила. Хайнренд скончалась 6 марта 1982 года в своем нью-йоркском доме, где она прожила последние 30 лет. Согласно завещанию, все ее имущество, в том числе и идеи объективизма, отошло к Леонардо На похоронах рядом с гробом был установлен двухметровый венок в виде знака доллара, знак, который она постоянно носила на груди, символ проповедуемой ею капиталистической свободы.